Глава шестнадцатая Я отвела глаза и снова принялась за дело, отчего-то тушуясь под его пристальным взглядом. Во мне боролись сразу два сильных желания, одно из которых требовало сейчас же спрятаться, а другое — схватить Кира за грудки и потребовать ответ на ранее заданный вопрос. Кир прошел в кухню и, замерев на секунду рядом со мной, обошел стол и опустился на стул, что ещё минуту назад занимал мальчик. Отодвинув в сторону объёмную корзину, некоторое время следил за моим занятием. «Да ты полна талантов, любимая!» – наконец произнёс Берхольд. Я промолчала, сосредоточенно ковыряя глазок у очередного клубня. «Уважаемая!» – не дождавшись от меня реакции, Кир обратился к хозяйке. «Вы позволите воспользоваться вашим гостеприимством чуть дольше, чем мы ранее договаривались?» Бросив на неё взгляд из-под ресниц, заметила, как женщина медленно развернулась и, склонив голову к одному плечу, внимательно посмотрела на парня. «Сейчас перед нами снова стояла та самая хозяйка, что повстречалась нам на улице перед гостиницей. Удивительно, как она быстро меняет маски». «Да, уважаемый», – кивнула в ответ и перевела взгляд на меня. «Ну что ж, вижу, деточка, что ты уже справилась с моим заданием». Собрав со стола очищенные овощи, она сгребла в небольшое ведро горы очисток. Их место передо мной заняла деревянная доска, глиняная плошка и тот самый пучок зелени. Закусив губу и изобразив на лице самое невозмутимое выражение, на которое только была способна, я начала аккуратно нарезать свежую зелень. Кир молча следил за моими действиями. «И всё же ты полна талантов, милая», — сделал он новый заход. Поигрывая бровями так же, как это делал недавно Риттепер. Стараясь не замечать его взгляда, я обратилась к хозяйке на полном серьёзе. «Мне кажется, с этим стулом что-то не так. Он плохо влияет на садящихся на него». Женщина подавилась смешком забавно хрюкнув, да и я не смогла сдержать мимолётной улыбки. Кир наклонился ко мне, положив крупные ладони на стол. Забарабанил пальцами по столешнице, отвлекая от увлекательного занятия нарезки зелени, а потом потянулся к пучку, пытаясь выдернуть из него пушистый стебель ароматной травы. В ту же секунду нож в моих пальцах дернулся и воткнулся острым кончиком в деревянную доску буквально в миллиметрах от его ладони. «Полна!» — ласково произнесла, с усилием вытаскивая нож из доски и очаровательно улыбаясь. «Это для рагу». Руки тут же исчезли из моего поля зрения, а Кир переключился на хлопочущую рядом женщину, прекратив смущать меня навязчивым взглядом. «Как мы сможем попасть незамеченными на главную площадь к портальным вратам?» Хозяйка развернулась к нам, в очередной раз вытирая руки о фартук, а затем расправила его на себе. «До здания ратуши вас проведут мальчики. Я уверена, с этим проблем не будет». А вот идти через площадь и добираться до врат вам придётся самим». Подумав немного, она продолжила. «Возможно, вам лучше разделиться. Стража ищет пару». «Нет», — резко выкрикнула я. В ту же секунду Кир рыкнул своё собственное «нет», перебивая хозяйку. Та же, вскинув ладони и хмыкнув, тут же согласилась. «Хорошо, хорошо, спокойно, уважаемая. Вы слишком приметные, оба». «Можно попытаться достать артефакт, меняющий внешность», — предложила хозяйка, а Кир снова посмотрел на меня. «Нет, артефакт нам не подойдёт». Он снова забарабанил по столу пальцами. «Почему?» — на этот раз удивилась я и, закончив с нарезкой зелени, отодвинула в сторону хозяйки полную плошку, доску и нож. Сложив руки перед собой, обратилась теперь к Киру. «Это был бы идеальный вариант, ты бы...» «Нет, я не смогу его удержать, а ты...» Он указал на меня пальцем, но закончить не успел, так как снова раздался уже знакомый мне стук в дверь, и хозяйка крикнула «Входи!». Щёлкнул замок, и через мгновение на пороге кухни показался запыхавшийся и разрумянившийся Ритти Пер. В руках он держал стопку газет. Выгрузив её на стол, рити словно нехотя, знакомым движением засучил рукав и полез в карман. «Оставь себе!» Правильно поняв его действия, Остановил парнишку Кир. «Лучше расскажи, ты хорошо знаешь город?» «Ха, как свои пять!» Выдал мальчик и выставил вперёд ладонь. «Отлично!» Кир вытянул ногу и порылся в кармане. На стол лёг очередной кругляшок тёмного металла. «Знаешь, где тут библиотека?» Пацан смущённо кивнул. «Достанешь мне план города?» «Не-а!» Мальчишка в ответ замотал головой. «Я нарисовать могу, там же старый план лежит!» А за последние месяцы тут столько всего изменилось. Новый глава и комендант перестроили половину города, да и стражей из-за этой ярмарки столько, что больше времени потеряю. Я бросила быстрый взгляд на Кира, а затем на хозяйку. Та, в свою очередь, внимательно слушала Ритти и кивала на его слова. Она-то уже знала, кто мы и от чего на улицах так много вооруженных людей, но почему об этом не знают те, которые должны узнавать правду чуть ли не первыми». «Неужели из-за огромной награды?» «Уважаемая», — обратился к ней Кир, «не найдётся ли у вас...» «Да». Женщина кивнула и покинула кухню, чтобы уже через минуту вернуться с небольшим листом бумаги и карандашом. Она положила их перед мальчиком, и тот сразу же приступил к работе, облокотившись на стол и высунув от усердия кончик языка. Я с уже привычным мне удивлением рассматривала мальчика. То, как он правильно держит карандаш, как прикусывает его кончик и щурит глаза, стараясь вспомнить и нарисовать новую линию улиц. Как неровными, пляшущими во все стороны буквами подписывает самое важное, по его мнению, строение и места. Поймав на себе мой заинтересованный взгляд, он улыбнулся. «Ты умеешь писать?» «Да», — гордо задрав перепачканный нос, выдал он. «Я умею писать. Это сейчас все школы снесли. А раньше я учился. До того, как...» Мальчик смутился и бросил быстрый взгляд на хозяйку, а та, словно ничего не заметив, продолжала возиться у печи. О, только и смогла выдать я, сообразив, что именно осталось недосказанным. На, держи. Кир прервал меня, закончив раскладывать газеты в две стопки. Я просмотрю одну часть, а ты другую. Передвинув к себе неровно сложенные газеты, перебрала их, отметив, что Берхольд подсунул мне выпуски за последние три дня. Себе же оставил, похоже, более раннее. Бросив на него полный благодарности взгляд, торопливо развернула первую газету, внимательно пробегая глазами по ровным печатным строкам. Я настолько погрузилась в чтение, что совершенно потерялась во времени и пространстве. Не заметила, как Ритти закончил свой рисунок и исчез с кухни, прихватив монетку и тяжёлую корзину выпечки. И даже как передо мной опустилась тарелка, полная еды и столовые приборы. только когда широкая ладонь легла на газетный лист, закрывая от меня написанное, возмущённо вскинулась. «Хватит, Ани!» – голос Кира раздался совсем рядом, хотя я не предполагала, что он окажется так близко, и вообще ожидала услышать его с другой стороны. «Ты перечитываешь всё уже пятый раз, хватит!» «Возможно, тут просто не написали самое важное, я прочитаю следующую и...» попыталась вытащить из-под его ладони газету, но Кир лишь сильнее надавил, прижимая ее к столу. «Нет, ты уже несколько часов безостановочно читаешь, Ани, читаешь и перечитываешь, снова и снова. Я тоже проверил все, о них больше ни слова не написано». «Но это невозможно!» — в сердцах выкрикнула я. «Как можно написать лишь о падении клана Ритан? И ни слова больше! Что там произошло? Что случилось с ними? А как же дети?» «Там были дети. Кто-то погиб или нет? Я не понимаю. Что с моими родителями? Что с...» С каждым последующим словом мой голос дрожал и срывался сильнее, пока я не затихла. Требовать ответа от Кира было глупо. Он знал о том, что произошло после нашего побега, не больше меня, а вот о том, что произошло ранее. Словно поняв ход моих мыслей, он все же отобрал газету и, обойдя стол, снова занял свое место. подтолкнул ближе ко мне тарелку и приборы. «Он сам пришёл, Ани», – произнёс Кир тихо, а я тут же замерла, готовая внимать каждому его слову. «Я больше ничего тебе не скажу, пока мы не поедим». Уважаемая Марта приготовила, между прочим, потрясающий обед. «Кто?» – переспросила, хмурясь и не сразу сообразив, о ком идёт речь. «Уважаемая Марта, хозяйка этого гостеприимного дома». Продолжил Кир в своей привычной чопорной манере, а затем, вздохнув, уже нормальным тоном добавил «Ешь уже, любимая». Я словно нехотя потянулась к изящной мельхиоровой вилке и начала есть. Моё неторопливое и вдумчивое ковыряние в тарелке прервал стук каблучков, и в кухню вошла хозяйка, та самая уважаемая Марта. «Мне необходимо отлучиться», — пояснив, она внимательно на нас посмотрела, Затем остановила свой взгляд на Кире. «На доме защита, так что можете не переживать, тут вас никто не обнаружит. Только постарайтесь не шуметь и не привлекать внимания соседей. Постараюсь вернуться до захода солнца». «А вы...» – я удивлённо уставилась на неё. «Не боитесь оставлять нас одних в своём доме? Мы же можем сбежать или...» «Сбегайте». Она как-то загадочно улыбнулась. «Точнее, можете попробовать выйти». «Красть у меня, в общем-то, нечего, да и вам идти некуда, пока некуда. А деньги уже в любом случае у меня. Так что нет, деточка, не боюсь». Ещё раз улыбнувшись, она развернулась и покинула кухню, а через секунду хлопнула входная дверь и щёлкнул замок. «Странная женщина», — выдала я. «Как она может так просто оставлять незнакомых людей в собственном доме?» «Марта права», — ответил на это Кир. «Выйдя на улицу, мы тут же столкнёмся со стражами. И да, он выставил вперёд раскрытую ладонь, пресекая уже готовые сорваться с моих губ слова. Конечно же мы, то есть ты, любимая, всех победишь. Только на каждого обезвреженного стража на нашем пути появятся ещё двое. А сейчас самое важное — добраться до врат. Нам это необходимо, мне необходимо, и тебе. От этого зависит твоя жизнь и свобода». «Так что давай, любимая, ешь и не смотри на меня так». «Как?» «Вот так, со смесью печали и отчаяния», — рыкнул Кир, бесит. «А как мне ещё смотреть на тебя?» В ответ на его рычание я моментально завелась. «Из-за тебя моя жизнь перевернулась. Ты единственный, кто может дать мне хоть каплю ясности и надежды. Но ты только и делаешь, что затыкаешь меня и ничего не слышишь, совсем ничего не объясняешь». Последние слова я почти прокричала. Кровь, будто в неё попала ядовитая кислота диких муравьёв, вскипела от ярости. И я сильнее сжала пальцы на вилке, борясь с собой. И тут же ошарашенно выдохнула. Эта вспышка ярости не шла ни в какое сравнение со вчерашней, практически слепой злостью и желанием уничтожить кое-кого. Но и этот странный приступ удивил меня не меньше. Постаравшись сдержать бушующие эмоции, расслабленно выдохнула «Моя свобода, моя жизнь, всё, что имеет для меня значение, зависит от Кира». Склонившись над тарелкой, я торопливо доела всё, что было предложено, и отложила приборы в сторону. Кир закончил с обедом и, подперев пальцами подбородок, внимательно следил за мной. Он будто простил ту вспышку ярости, приняв её как естественную реакцию, и это удивило меня не меньше. Скинув брови, взглядом указала на пустую посуду, как бы намекая, что я его условия выполнила и теперь готова к разговору. Кивнув мне, Берхольд, вместо того, чтобы начать рассказ, спросил. «Что ты знаешь о первом советнике Его Величества?» «О том, кто стоит за плечом правителя?» – спросила я, опустив руки на стол и сцепив их в замок. «Да, он из рода Ритан, как и все, кто стоит». ответила, пожав плечами. «Причем тут советник? Ты обещал рассказать об отце». «Я все расскажу, но начать хочу с самого начала. Возможно, это поможет нам в дальнейшем». Он из рода Ритан, повторила, принимая ответ и надеясь на обстоятельный разговор. Кира молчал, явно ожидая еще чего-то, и я постаралась вспомнить все, что знала об этом светлом. «Он одаренный», — я прикусила губу, подбирая слова. видит суть и именно по этой причине является первым советником Его Величества практически во всех вопросах. Он не входит в Совет Светлых, он неприкосновенен и не обладает никакой властью, а также не может принимать решения, лишь подсказывая правителю и обнажая перед ним личины других. Всё, в общем-то». «Да», — вынес свой вердикт, Кир, — «не густо». «Меня он никогда не интересовал как личность». Да и родители были против того, чтобы я погружалась в это всё. Я же и во дворце была всего раз. Неужели никогда не хотелось? Что? Я с недоумением посмотрела на Кира, а он, прищурившись, внимательно рассматривал меня. Побывать во дворце снова. Все девушки этого хотят. Нет, перебила его. Не хотелось, как и подписывать с тобой договор. Он нахмурился будто тоже вспомнив нашу с ним самую первую встречу. «Моя мать, — произнёс Кир, — умерла, когда мне было пять лет. Говорят, в этом возрасте дети ещё слишком маленькие и ничего не понимают. Но одно я знал совершенно точно. В тот момент я потерял ту единственную душу, которой был нужен. Единственную, кто любил меня просто за то, что я — это я. С момента её смерти я был окружён бездушными оболочками. Никто не хотел, да и не стремился приблизиться к маленькому, Одинокому ребёнку полукровки больше, чем того требовали правила этикета. Нет, меня особо не обижали и не притесняли. Лишь иногда мои же сверстники. Наследники королевства и дети высокопоставленных вельмож. Но и для них я был никем, полукровкой. Тогда-то на моём пути он и появился. Виркур Ритан. Вначале просто разговаривал со мной. Был рядом, слушал меня. ей не подозревал, насколько для каждого важно иметь возможность выговориться, осознать, что ты кому-то нужен. Одинокий не тот, рядом с кем никого нет, а тот, кого некому выслушать. Веркур слушал меня, а я, кажется, за несколько лет молчания не мог наговориться. Со временем он стал рассказывать и сам, о себе и своей жизни. Он много говорил о своем детстве, о друзьях и о том, насколько стал одинок. Веркур находился в том же положении, что и я. Он был никому не нужен и не мог никому доверять. Веркур делился со мной своими знаниями, опытом, учил меня защищаться и постоянно повторял. «Когда-нибудь придет момент, и тебе захочется защитить кого-то еще, кроме себя». Кир замолчал, задумавшись, но будто спохватившись, продолжил. Веркур стал не только моим самым близким другом, наставником, и настоящим учителем. Он заменил мне семью. Как ты, думаю, уже догадалась, тайна моего рождения умерла вместе с той, что меня родила. Дядя же хранил молчание скорее всего, о чем-то догадываясь. Я не раз спрашивала Веркура, что он видит, когда смотрит на меня, и слышал одно и то же. Тебя, Кир, таким, какой ты есть. Прошел не один год, я вырос, получил в полную собственность все то, что было моим по праву. И, наконец, стал самим собой. Только в один совсем непрекрасный день ко мне пришел Веркур. Он сообщил, что я должен нанять защитника. Думаю, ты понимаешь, что эта идея мне не понравилась. Я был вполне способен защитить себя сам, обученный Веркуром и выросший во дворце. Я знал все об изворотливых и подлых светлых, представлял, кто на что способен, и довольствовался тем, что у меня имелось. В то же время я был связан по рукам и ногам. Постоянный контроль со стороны совета, подставные друзья, не настоящие враги, невинные девочки, на деле оказывающиеся. И тут такое. Еще один соглядатый. Я был категорически против. Но Веркурт настоял, напомнив, что никогда ни о чем меня не просил. Я согласился только потому, что это предложил он, мой друг и наставник. Через какое-то время Веркур снова посетил мой дом, что было несвойственно моему наставнику. На этот раз в сопровождении другого мужчины, Ари Саритана. «С папой!» – ошарашенно выдохнула я, подавшись вперёд. «Да, Ани, твой отец прибыл в мой дом вместе с первым советником. Они настояли на том, чтобы я заключил контракт с некой Аней Эритан. Я уже дал своё согласие, когда Веркур выдвинул новое условие – «Контракт по историческим условиям. Но самое главное, я должен представить её всем как свою невесту, забрать в собственный дом, подпустить близко к себе и...» Кир сделал паузу, внимательно следя за моим лицом. «Она должна понести как можно раньше».